Церковь, у которой мы стоим, носит имя Афанасия и Кирилла. Она была построена, вероятно, в XVI веке из деревянного сруба и принадлежала существовавшему здесь подворью Кирилла Белозерского монастыря. Это был небольшой приходской храм, имевший посвящение главного престола в честь спаса нерукотворного образа. Престолом называется священный стол в алтаре для совершения таинства Евхаристии. Название церкви «Иное» в честь посвящения предела, то есть дополнительного алтаря, святым Афанасию и Кириллу. Такое решение было нередко и вполне разумно, так как церквей рукотворного образа в Москве очень много. Существующее здание церкви, разумеется, более поздние постройки, возведено в середине XIX века на средства прихожан и является типичным образцом церковного здания в стиле ампир. Ампир, или имперский стиль, пришел в Россию после Отечественной войны 1812 года. Источником стиля, по иронии судьбы, была побежденная Франция, где ампир был весьма распространен во времена империи Наполеона. Отсюда и его название. В российской архитектуре этот стиль является завершающей стадией классицизма. Его легко отличить. На ампирной церкви вы обязательно заметите полусферический купол или колонны, она будет отличаться строгостью и монументальностью, ну а если церковь еще и окрашена в желтый цвет, это почти наверняка правление Николая I. Что касается истории храма, то она весьма показательна для судеб церквей в советскую эпоху. Как известно, большевики активно пропагандировали атеизм. Но поскольку средств для строительства коммунизма и нового общества всегда не хватало, Здания храмов часто предпочитали не сносить, а использовать под иные нужды. Храм Афанасия и Кирилла, например, превратили в электромеханический завод. В 1970-х годах завод перевели из церкви, а ее саму стали реставрировать, собираясь перед Олимпиадой 1980 -го года в Москве устроить там концертный зал с небольшим органом. Эта идея не была осуществлена, и в начале 90-х годов храм вернули верующим.